царские дочери вместе с невестками в доме скорбели, тех вспоминая и многих их храбрых, которые в битвах души свои погубив, полегли под руками ахейцев. Остановившись пред старцем Приамом, посланница Зевса заговорила чуть слышно. Но трепет объял его члены, Сердцем дерзай, Приан, Дарданит. Ничего не пугайся. Я не со взглядом зловещим являюсь здесь пред тобою. С доброй целью пришла я, С вестью к тебе я от Зевса. Даже вдали о тебе он печется и сердцем болеет. Выкупить Гектора тело тебе приказал Олимпиец дав Ахиллесу подарки, какими он был бы доволен. Так сказал быстроногая прочь, удалилась Ирида. Он сыновьям приказал приготовить повозку для мулов, прочноколесную сверху и кузов велел привязать к ней. Сам же Приам в кладовую спустился со сводом высоким, кедром обитую крепким, и всю в украшениях блестящих. Крикнул Гекубу к себе, супругу свою, и сказал ей, «Милая, вестница Зевса ко мне приходила с Олимпа, чтобы кофейским пошел кораблям я и выкупил сына, дав Ахиллесу подарки, какими он был бы доволен. Вот что, однако, скажи мне, какого ты мнения об этом?» Страшно меня самого побуждает и дух мой, и сила встан пространный ахейцев отправиться к черным судам их. Так он сказал. Зарыдала жена и ему отвечала Горе, куда подевался твой разум, которым когда-то славился ты среди чужестранцев и в собственном царстве? как ты сможешь желать один пред судами явиться пред глаза человека, немало избившего в битвах храбрых твоих сыновей. Из железа в груди твое сердце. Если к нему попадешь, и тебя он увиден глазами, не пожалеет тебя кровопийца злокозненный этот. Не постыдится тебя, останемся плакать в чертоге, Здесь от сына вдали, такую ему уже долю мощной выпряла, видно, судьба, как его я рожала. Псов резвоногих носитить вдали от родителей милых, подле свирепого мужа. О, если бы в печень пилидов впившись, могла я съесть ее, тогда не остался бы сын мой неотомщенным. Его ведь убил Хилес, не как труса. Он за троянцев сражался, зажжен полногрудых троянских, страха не знал никогда, ни разу не вспомнил о бегстве. Старец Приам Боговидный на это ответил Гекубе. «Нет, я желаю идти» не удерживай в собственном доме птицы, не будь мне зловещей. Меня убедить не сумеешь, если б такое мне кто предложил из людей всем народных, меж или жрец, ли какой или жертва гадатель, ложью бы мы это сочли, и лишь больше б от них отвернулись. Нынче ж, сам услыхав божество и в лицо его видев, Стан я иду, и тщетным останется Зевсово слово. Так и хочу я. Пускай Ахиллес умертвит меня тотчас, Только мне сына обнять и рыданиями сердца насытить. Так произнесши, поднял в сундуках он прекрасные крышки, Вынул оттуда двенадцать прекраснейших ценных покровов, Также зимних накидок простых и ковров по двенадцать, Столько ж прекрасных плащей и столько же тонких хитонов. Золото десять талантов отвесил и вынес наружу. Два ножника ярких, четыре блестящих лохани, Вынес прекрасную чашу, Ему, как послу во Фракии данную в дар, драгоценность великая, но и ее он не пожалел во дворце у себя, До того порывался выкупить милого сына. Собравшийся жители Трои, выгнал из портика он, броня оскорбительной речью. Сволочь негодная вон, «Уже ли и дома, плача у вас, что сюда и меня вы приходите мучить? И вам мало, что столько страданий послал мне Корнеон, лучшего сына, отняв? Испытайте скоро вы сами. Легче гораздо теперь атакейцы вы будете гибнуть после того, как погиб он, мой Гектор возлюбленный». Я же раньше, чем город увижу разрушенным, в прах обращенным, раньше пускай я под землю сойду в жилище Аида».